Глава семнадцатая. Ника. — Как увольняешься? У тебя что, появилась работа? Не очень вежливо поинтересовалась Оля. И тон у нее был такой, мол, как это у тебя до работа? Как будто Ника не работала до временной череды неудач, честное слово. Да, появились крупные заказы и срочные. Холодно отозвалась Ника. Ничего объяснять она не хочет, особенно, когда интересуется таким тоном. Как-то даже неприятно стало, что вместо того, чтобы порадоваться, Оля даже не скрывала недовольства. А заранее предупредить никак, значит? Оль, заранее я и сама не знала. Начала терять терпение Ника. С утра пораньше первым делом позвонила подруге, чтобы предупредить, что не придет. Та устроила ей допрос с пристрастием и только испортила настроение. Надо было просто не приходить в салон, но так Ника не могла поступить. Да и ее ждала работа, некогда думать о чем-то другом. Сегодня она проснулась от звонка будильника. Рядом еще спал Михаил, обнимая ее во сне. Но когда запеликал телефон, он тоже пошевелился и открыл глаза. «В такую рань!» — посмотрел на часы и тут же подмял Нику под себя. «Меня ждет срочная работа и еще куча всяких дел», — с радостью ответила она на его сонный поцелуй. «Только мне нужно домой», — с сожалением добавила она. «Ей нужно переодеться и привести себя в порядок в рекордно короткие сроки» а потом засучивать рукава и приниматься за работу, иначе выполнить в срок она ее просто не успеет. Михаил все понял правильно, и уже через полчаса она выходила из тонированной иномарки возле своего подъезда. Хорошо, что было еще слишком рано, и любопытствующие бабульки-сплетницы пока сидели по домам. Впрочем, сплетни Нику не интересовались с недавних пор. А потом состоялся не самый приятный разговор с Ольгой. Вот. Но и он не мог испортить Нике настроение. всё ведь даже не просто хорошо, а отлично. У нее есть любимая и прибыльная работа. В ее жизни появился мужчина, которого она полюбила. всё произошло, как в кино, особенно их первая встреча. И кто бы мог подумать, что результаты будут именно такими. Но она любила Михаила и чувствовала его любовь тоже. Пусть пока ней и мало было сказано, но разве слова это главное? Главное это поступки и то, как любимый человек на тебя смотрит. Осмотрел Михаил на нее так, что сердце замирало в груди чтобы потом начать колотиться в радостном экстазе. — Про встречу помнишь? Не заставляй меня краснеть из-за тебя, — заявила напоследок Ольга. — Помню, буду вовремя. И Ника отключилась. Да что же это такое? Неужели она не вышла из того возраста, когда воспитывать ее считает своим долгом каждый второй? Вышла и давно. И истерика Ольги родилась на пустом месте. Ну да ладно, не стоит отравлять себя настроение всякими пустяками. За работой время всегда летит очень быстро, а когда ее столько, то еще быстрее. Но Ника помнила об обещании Михаилу и в обед выделила время на покупку платья. Заодно не мешало бы и перекусить. Желудок уже вовсю взбунтовался, намекая, что чашки кофе ему совсем недостаточно на целый день. Предпочтение Ника отдала обеду, потому как от степени ее сытости напрямую зависела работоспособность, как ни крути, но и слишком наедаться не стала, чтобы не клевать потом носом. В последние дни наблюдался явный дефицит сна но полубессонные ночи, наполненные страстью, Ника не променяла бы ни на что. Воспоминания о них и дарили ей заряд бодрости, как и желание сразу же оказаться в объятиях Михаила. После обеда Ника отправилась в модный бутик, в котором еще ни разу ничего не покупала. Но Михаил настоял, что платье Должно быть дорогое и стильное, и даже порывался ехать вместе с Никой выбирать его. Едва получилось уговорить его не отвлекаться от работы по ерунде, хоть сама она и не считала это ерундой. Но и одной ей будет легче сориентироваться в мире моды и красоты. «Добрый день! Могу я вам помочь?» Такими словами встретила ее молоденькая симпатичная девушка, продавщица бутика. — Да, пожалуйста, — улыбнулась ей Ника, чего то впервые чувствуя себя в подобном магазине, как в своей тарелке. — Возможно, потому что сегодня она сюда пришла именно за дорогим вечерним платьем для конкретного случая. Мне нужно купить платье на благотворительный вечер. «Замечательно! Вы точно пришли по адресу!» — обрадовалась продавщица. «У нас есть платье на любой вкус. Какой фасон предпочтительнее?» И понеслось. От всего того многообразия названий и фасонов, от мелькания ярких тканей, у Ники даже в какой-то момент закружилась голова. Туники, пачки, килоты, кимоно... Каких только типов платьев тут не было. Продавщица снимала с вешалок и раскладывала перед Никой все возможные фасоны, описывая преимущества каждого. Например, платье-комбинация. Такое даже немного шокировало слишком откровенным видом. Ника как-то слабо представляла себе, что появится перед Михаилом, да и всем высшим светом, в комбинации на тонких бретельках, едва прикрывающей трусики. Пусть эта комбинация и была сшита из дорогой вечерней ткани. А-силуэт. Рыбка. Сегодня однозначно для нее лично устроили ликбез в мире модного платья. И узнала Ника много нового и интересного для себя. Только вот никого шокировать или поразить она точно не стремилась на этом вечере. Хотелось выглядеть элегантно, но просто. А еще ей нужно было удобное платье, не сковывающее движений. Эти соображения она и постаралась донести до продавщицы. — Все поняла, — с улыбкой отозвалась та. Тогда нам нужно старое, доброе, маленькое черное платье. В нем вы будете похожи на Одри. Еще шире улыбнулась девушка. Но это вряд ли, если она имеет в виду Одри Хёбберн. Ника, конечно, была довольно худощава, но все же не до такой степени субтильна, как известная актриса. Но сравнение ей польстило. Чего уж там. Даже когда они определились с фасоном, силы времени на выбор конкретного платья ушло довольно много. Ника уже начала волноваться, что обеденный перерыв затянулся, ведь ее ждала работа. Но платье она купила и осталась довольна собой и сервисом бутика. Черное, с гипюровым купоном и рукавами, платье сидело на ней, как вторая кожа. Не стягивая и не стесняя движений. Именно такое, как она и хотела. Платье подчеркивало изгибы фигуры И скрывало ровно столько, Чтобы давать пищу фантазиям. И в нем было безумно удобно. Как и чувствовала себя Ника в нем, Очень красивой. К платью она прикупила туфли С узкими носами на тонкой шпильке и покидала бутик, удовлетворенная. А потом время снова полетело незаметно, за работой. Отвлеклась она дважды, первый раз, когда позвонил Михаил. Разговор у них получился короткий по существу. Он поинтересовался ее делами и поставил в известность, что сегодняшний вечер у него будет занят под завязку, чуть ли не до самой ночи изъявил желание провести с Никой эту самую ночь, но она отказалась, тоже сославшись на работу, которую якобы вынуждена взять домой. Такой работы не было, но ждать Михаила в его огромной квартире ей не очень хотелось. Да и в тот момент Ника снова почувствовала, какая между ними большая разница. Как бы там ни было, Но минуты сомнения лучше проводить на привычной и знакомой территории. Кроме того, она понятия не имела, когда освободиться, и рассказывать Михаилу про гадалку тоже не хотела. Еще через час позвонил Виктор Андреевич. Разговор у них вышел довольно странный и даже немного загадочный. — Здравствуйте, Вероника! — поприветствовал ее менеджер. — Добрый день, Виктор Андреевич! — не менее вежливо отозвалась Ника. — Как ваше здоровье? — Отлично! — хоть и удивилась такому вопросу, но не подала виду. Но в следующий момент он еще больше удивил ее. — Вероника, как вы относитесь к замоскворечью Очень неожиданный вопрос, на который Ника в первый момент не нашлась, что можно ответить. — А я должна к нему как-то относиться, — немного нервно засмеялась она. — Я имею в виду, нравится ли вам этот район, — не особо внес ясность Виктор Андреевич. — Ну, кому же не понравится Замоскворечье, один из самых атмосферных районов старой Москвы? — Конечно, нравится. Очень уютный район, — ответила Ника. «А почему вы спрашиваете?» Не сдержало любопытство «Скоро узнаете. Есть кое-какие наметки». Нагнал еще больше тумана Виктор Андреевич. Дальше он спросил, как продвигается работа на объектах, и не нужна ли Нике его помощь. Ника заверила его, что все идет хорошо, и на этом странный разговор окончился. Какое-то еще время... Он нет-нет да всплывал в памяти, пока она снова не ушла в работу с головой. Вечер наступил стремительно, но все, что запланировала, она сделать успела. Единственное, времени оставалось впритык, чтобы не опоздать к гадалке. И зачем она только согласилась на эту дурацкую затею? Теперь вот придется тащиться неизвестно куда, через все пробки города. Хорошо, если успеет вовремя, что вряд ли, учитывая, что час пик еще не спал. Даже с помощью навигатора Ника еле-еле отыскала дом по нужному адресу. Поплутать по дворам на юге Москвы пришлось знатно. Из-за этого она опоздала к гадалке минут на пятнадцать, и та встретила ее с явным недовольством на лице. Люблю пунктуальных людей, знаете ли. Буркнула, пуская Нику в квартиру, высокая и довольно полная женщина, одетая в черное длинное платье. Еще Ника заметила, что на лице у гадалки до да неприличия яркий макияж. Амплуа такое должно быть. Квартира же гадалки ничем особенным не отличалась от стандартных московских новостроек. Разве что была погружена в полумрак, Из-за чего по коридору пришлось идти чуть ли не на ощупь. И Ника ошиблась, предположив, что обстановка везде обычная, Переступив порог комнаты, Которая, по всей видимости, и считалась тут рабочим кабинетом. В первый момент ей показалось, что попала в подводное царство. На стенах царили водоросли, по которым скользили разноцветные блики света, который разбрасывал вращающийся под потолком светящийся шар. Повсюду были расставлены морские раковины разного размера. Во всех них таинственно мерцал жемчуг. Самые большие раковины покоились на полу, а сам пол был выложен морскими камнями тоже разной величины. Первый раз Нике пришлось столкнуться с таким интерьерным решением, и пока еще она не поняла, нравится ли ей это. Чудно точно, но непонятно. А когда гадалка важно представилась ундина Ника поняла, кого она ей напомнила с первого взгляда. Злую морскую колдунью из русалочки, вот кого. Даже лицом гадалка походила на эту злодейку, ну и имя тоже ей соответствовало. «Вероника», — представилась в ответ Ника. «С чем пожаловали ко мне Вероника?» Указала ей Ундина на массивный стул возле круглого стола, блестящего черной стеклянной поверхностью. «Приворот, отворот, зелье какое нужно?» Вот тут Ника растерялась, потому что и сама не понимала, зачем сюда приехала. Поддалась на уговоры ольги о чем жалела сейчас, все сильнее. — Нет, зелий никакого точно не нужно, и зачем пришла к вам, я и сама не знаю, — честно ответила Ника. — Ну что же вы, милочка, — всплеснула руками гадалка, — отнимать мое и свое время. После такого Ника резко захотела извиниться и уйти, но сделать этого не успела. Чудесным образом гадалка сменила гнев на милость, и, опускаясь на второй стул, еще массивнее того, что заняла Ника, елейным тунам проговорила. Случилось ли в вашей жизни недавно что-то такое, что изменило ее коренным образом? И смотрит так, пронзительно, понимающе, будто заранее все знает. «Случилось», — немного помедлила Ника с ответом. «Я познакомилась с мужчиной». «Ну вот», — восторженно перебила ее гадалка, «а говорите, не знаете, с чем пожаловали. Мужчины — то самое неизвестное, которое преследует всех женщин». Значит, про вашего мужчину я и должна вам все рассказать. Надеюсь, что моя магическая раковина мне в этом поможет. Ника притихла после такого заявления и молча наблюдала, как кряхтя гадалка достает откуда-то из-под стола огромную раковину, совершенно черную. Местами, покрытую зеленым мхом или водорослями. Честно говоря, раковина производила впечатление чего-то таинственно страшного. И воздух вокруг них сразу же наполнился запахом йода и водорослей. Это Нике пришлось по вкусу. Она любила запах моря. Гадалка склонилась над раковиной, едва ли не касаясь той губами, и что-то зашептала. Слов у Ники разобрать не получилось, но из раковины вскоре повалил густой белый туман, заполняя собой все пространство вокруг них. «Закрой глаза и представь своего мужчину!» — велела гадалка за могильным голосом. Ника подчинилась представить михаила было нетрудно, она и так его целый день вспоминала только вот картинки в голову лезли неприличные откровенные и из минувшей ночи. если бы ника не была уверена что видеть их гадалка не может, то уже сгорела бы от стыда снова раздался шепот и опять ника ничего не поняла к тому же теперь она ничего и не видела кроме белого тумана, который все сгущался. «Имя твоего мужчины?» «Михаилом его зовут!» Гадалка снова зашептала, и теперь Ника несколько раз расслышала знакомое имя. На миг стало страшно, а не делает ли она хуже. Но эти суеверия получилось быстро отогнать. Не верила она во всю эту магическую чушь. «Вижу, вижу — Вижу, всё вижу! — вскричала вдруг Ундина так громко, что Ника невольно подпрыгнула на стуле. — Что видите? — испуганно пискнула. — Молчи! — тут же прикрикнула на нее гадалка. — Говорю же, вижу все! Расскажу, как только раковина умолкнет. Повисла звенящая тишина которую Ника больше не пыталась нарушить. Кроме того, туман начинал раздражать роговицу глаз, и она их просто прикрыла, откинувшись на спинку стула. Кажется, даже умудрилась задремать, и разбудил ее голос Ундины. — Явись нам, свет! Туман, рассейся! — ворвался голос гадалки торжественным маршем в сонную негу. Снова Ника вздрогнула и едва не упала со стула. С радостью обнаружила, что туман вокруг начал редеть, а вот поверхность стола, когда он рассеялся, покрылась мелкими капельками росы, и в свете потолочного шара те смотрелись очень даже миленько. — Готова ли ты слушать? — обратила на нее свой замутненный, по всей видимости, видениями взор, гадалка. «Готово!» — выпрямила Ника спину. На губы просилась улыбка, которую она всячески прогоняла. Но не верила она во все это, хоть убейте. И спецэффекты этому никак не помогали, а даже напротив. «Течет ли в крови твоего мужчины струя крови жителей степей?» — поинтересовалась Сюндина. Вот тут Ника напряглась немного. По отцу цыган, — кивнула она. — Не только по отцу, но и по духу. Вольная птица твой, Михаил, Гордая, вольная и очень богатая, Выбрала ты себе неровню. Но об этом Ника и сама знала, Ничего нового ей пока гадалка не сказала. — Хочешь знать, любит ли он тебя? Даже не знаю. Конечно, не знаешь, потому что любить такие мужчины не умеют. Конечно, они любят родителей, детей, обожают себя. Но вот женщины в их жизни служат лишь развлечением. Более или менее серьезным, но развлечением. И ты одна из них. Хоть относится он к тебе бережнее, чем к другим. — К другим? Что вы хотите сказать? Ерунду какую-то мелит. Уйти захотелось прямо сейчас. — А ты слушать умеешь? — прикрикнула на нее Ундина. — Или правда делает тебя глухой? Не одна ты у него, в чем скоро убедишься. Беги от него, пока еще можешь сделать это, «Без ущерба для своей гордости, иначе быть тебе брошенной!» Больше ничего Ника от гадалки не узнала. Все остальные ее речи примерно дублировали эти слова. Расставшись с круглой суммой, Ника уходила даже не неудовлетворенная, а злая до крайности. Она готова была убить не только эту шарлатанку, но и Ольгу вместе с ней за то, что отправила слушать весь этот бред, и денег было жалко как никогда.